35. Казнь. В Китае бытовали противоречивые версии казни юэ Фэя, Христа. Сообщают следующее. Существуют противоречивые мнения о том, как умер Юэ. Согласно истории Китая, истории современных народов и другим источникам, Юэ умер в тюрьме. В хрониках Юэ... Принца Э Сун говорится, что он был убит в тюрьме. Шо Юэ Цюань Жуань заявляет, что его задушили. Это версия такова. Юэ Фэй большими шагами шел к павильону ветров и волн. Надзиратели с обеих сторон подняли веревки и задушили троих мужчин. Юэ Фэй, Юэ Юнь и Джан Сянь. В то время господину Юэ было 39 лет, а юному господину Юэ Юнь было 23. Смотри Википедию. Вот еще одна версия. Китайская книга «Истории периода династии Сун и Юань» заявляет, что в конце 1141 года великий герой Юэ Фэй был убит отравленным вином. Вместе с ним были казнены молодой полководец Юэ Юнь и генерал Джан Сянь. Это самая большая несправедливость в древней китайской истории. 155.4, секция 459. Сказание о Юэ Фэе придерживается версии об удушении. Сказано, Юэ Фэй собственноручно связал Юэй Юня и Джан Сиана — это два его сына. Примечание автора. А затем потребовал, чтобы тюремщики связали его самого. Где указ? спросил он смотрителя. В беседке ветра и волн, ответил Нивань. Теперь все понятно, воскликнул Юэй Фэй. Беседка ветра и волн. Вот оно, место нашей гибели. «Мы проливали кровь в боях, совершали подвиги, а нас хотят убить», — возмутились Юэ Юнь и Джан Сян. «Не бывайте этому, батюшка, давайте силой вырвемся из тюрьмы». «Замолчите», — прикрикнул Юэ Фэй. «Настоящий муж не должен бояться смерти». Смерть для него — возвращение домой. Чем жить в мире, где властвуют предатели, лучше умереть?» И Юэ-Фэй твердыми шагами вошел в беседку ветра и волн. Тюремщики накинули ему и его сыновьям веревки на шею и задушили их. юэ Фэйу в это время было 39 лет, юэ двадцать 23 года, 60. Перед нами яркий параллелизм, судите сами. Согласно Евангелиям, Христос был распят на Голгофе, Вместе с двумя разбойниками. Как мы видим, китайцы заявили, что это были два сына Юефая, Христа. Они были казнены. Итак, каноническая христианская версия говорит о трех казненных одновременно, и точно так же китайская версия говорит о трех казненных одновременно. Здесь уместно напомнить, что согласно нашим исследованиям, два разбойника, распятые с Христом, символизировали две группы его учеников. Благочестивый разбойник — это те, кто не отрекся от Иисуса. А нечестивый разбойник — это те ученики, которые отказались от Христа, отреклись. Смотри подробности в нашей книге «Миражи Европы», глава 2. Мы видим, что китайцы кое-что помнили об этом, а потому и заявили, что вместе с Юэфэем были казнены два его сына. Обе группы учеников вполне могли назвать его сыновьями. Христу в момент казни было 33 года, наиболее распространенная версия, а Юэфею – 39 лет. Возрасты довольно близки. Кстати, здесь уместно отметить, что на самом деле Юэфею могло быть меньше лет, что приближает его возраст к 33 годам. Дело в том, что книга "Истории периода династии Сун и Юань» говорит, что незадолго до смерти Юэфэю было 30 лет. 155.4, секция 445. Сказано так. Не так давно он снова написал строки для стихотворения. В них он передал всю свою непоколебимую волю «Мне 30 лет». Более точных указаний нет. Однако слова не так давно четко употреблены. Китайское сказание, как и Евангелие, одновременно подчеркивает, что UFA Христос сознательно шел на смерть, не пытался бежать или спрятаться. Китайская версия, что UFA был отравлен вином, на самом деле тоже хорошо укладывается в параллелизм Христос равно UFA. Дело в том, что Одним из ярких античных отражений Андроника Христа является знаменитый философ Сократ «Смотри нашу книгу «Христос и Россия глазами древних греков», глава первая. Так вот, Сократ был отравлен, его заставили выпить яд цикуту. Это отражение того, что Христу на кресте стражники издевательски подали губку с уксусом и жалчью. Так что различные китайские варианты гибели Юэфэя вполне соответствуют разным европейским версиям смерти Христа. Мы видим, что китайцы активно использовали европейские источники для создания своих китайских дубликатов. Китайская книга «Истории периода династий Сун и Юань» осуждает деяния Иуда Искариота, назвав его цингуем, сказано так однако сердце простого народа не обмануть он точно знает кто был хороший а кто плохой в дальнейшем оказалось что именно сун гаоунн цинигуи иуда искариот примечание автора и эмоции все были осуждены историей 1554 секция 459.